Глава 4. Неподалеку от Мариуполя, где греческий округ Екатеринославщины соприкасался с землей войска Донского, раскинулось присыпанное угольной пылью село Сартана. Там, в чистой комнате, с крепко утрамбованным земляным полом, лежал на усланной коврами софе Нестор с перевязанной головой. Галя суетилась возле него, меняла повязку, смоченную в холодной воде. Ну что, еще кружится? Да вроде бы на месте. К вечеру надо бы встать, Галочка. Встать? Тебе еще самой малой неделю надо лежать. Додумался, в самое пекло полез под снаряды. Не для того я, Галю, женился, чтоб у меня под духом тут бурчали. До Таганрога сто верст, а там сам Деникин со своей ставкой. Представь себе, сколько там генералов повяжем, а? Я тебе из одних только лампасов в красное платье сошью. В комнату вошла пожилая гречанка с трубкой в зубах. Она поставила на стол глиняную миску с водой. «Холодная», — сказала она, и, не выпуская изо рта трубку, добавила, же сказал, если батька помрет, он всех перестреляет, так что ты выздоравливай». И, перекрестившись на иконы, в углу ушла. Нестор приподнялся на локти, затем сел на софе, Приник губами к миске, жадно напился. Потом стащил с головы повязку. «Черту!» Махно зло сплюнул на пол. «В штаб надо, Галка! Давай амуницию!» «Повязку хоть на голове оставь, сумасшедший!» «Не хочу хлопцев беспокоить!» «Командир Галка не имеет права болеть!» Штаб разместился в доме какого-то богатого торговца. Нестор Махно прошел через обширный двор, В ворота влетали всадники, бросали коней у уконовези и торопливо бежали по ступеням в дом. Иные, наоборот, спешили из дома, вскакивали на коней, уносились по вымощенной булыжником улице. Чувствовалось, что здесь центр тех военных событий, которые разворачивались неподалеку. И помещение, которое временно было превращено в штаб, тоже отличалось многолюдьем. Вбегали, И исчезали ординарцы, кричали о чем то в телефонной трубке связисты, над картой приозовья склонились Черныш и двое ближайших его помощников Озеров и Либертович, бывший учитель. Все смолкли, увидев вошедшего Нестора. Тот махнул рукой, мол, продолжайте, и пошатнувшись, оперся о стол руками, коротко взглянул на Черныша, дурниц, контузия, пробормотал он пересекая дальнейшее выражение сочувствия. «Докладай». Передовые части вот здесь, у среднего еланчика. Черныш показал участок карты, охватывающие побережье Таганрогского залива. «До Таганрога осталось...» «Вчера ты то же самое докладал», — сердито напомнил Нестор. «На месте топчемся?» «Сильное сопротивление». В Таганроге ставка Деникина. Велики бросили против нас все резервы, вплоть до офицерской роты охраны самого Деникина. Четверть нашего состава выбито. Боеприпасы почти полностью расходованы. Хлопцы ходят в штыковую. Оттого и такие потери. Еще чуть-чуть поднажать. Проси помощи у Дыбенко. Он застрял где-то в Крыму. Ну, у Антона Вовсеенко. Он уже не наш командующий. Нашу бригаду передали Южфронту, Гиттису. «Кто такой? Черт его знает. Вроде бывший царский полковник, че генерал. Мы для него репей на собачьем хвосте. Большевики совсем с ума съехали. Кругом в начальстве офицерье. «Извини, Озеров, ты хоть в погонах и ходил, но тебя эти мои слова не касаются. Я чернышу говорю. Начальник штаба, а как докладает, Черт его знает. Вроде ничего точно не знает». «Где ж твоя, Виктор, разведка?» «Моя разведка селяне». «А военная разведка где же ее возьмешь?» «Тут образованные нужны, подготовленные». В штаб ворвался Садираджи. «Батька, до нас какая красноармейская часть подходит?» «Ну вот», — обрадовался Махно, — «должно этот гиттис подкрепление прислал». Махно выехал на окраину Сартана встречать приближающихся красноармейцев. «Странная это была часть». Бойцы шли оборванные, перевязанные грязными бинтами. — С боями прорывались? — спросил Нестор у первых, кто подошел к нему. — Много беляков по кальмису? — Не знаем. — Мы с красными бились, — сказал ему бредущий по обочине дороги ком взвода. — Как это с красными? — Вы же сами красные. — Ты у нашего комрота спроси, — мрачно ответил ком взвода. — Он лучшее в политике разбирается. Махно еще издали узнал человека, внешность которого не могли изменить, ни драная куртка с двумя красными кубиками и звездой на рукаве, ни грязная буденовка, сбитая на затылок, ни отросшая рыжеватая щетина. Левка задав. «Нестор!» Неловко нагибаясь, Левка прижал его к себе. «А я к тебе пробиваюсь. Половину роты загробил». Они троекратно расцеловались. Левка, не переставая, ракотал. «Нет, ну надо же! Нестор!» А еще тогда, в восемнадцатом, знав, что из тебя что-то толковое выйдет, клянусь Одессой. Голос у Левки огрубел, стал совсем сиплый. А тебя там в Красной Армии ругают, почем зря, бандитом обзывают. А я выяснил, ты с Деникиным воюешь. Что-то тут, думаю, не то. И хлопцы мои говорят, у Махна вольная армия со свободой. А яка у Махна ще может быть армия, подумав я. И сказав своей роте, ай да да Махна, и 200 верст с боями, и с красным и бились, мол, дезертиры, и с камы, от самой альховатки все бои, бои, думали, не дойдем. Постой. Только сейчас Махно как следует увидел, что кучками на берегу Кальмиуса, разжигая костерки, расположилось целое войско. Какая же это рота? то из девятой красной дивизии до нас прибились. Еще от Беляков, от Маймаевского мобилизованные селяне. Говорят, если уж воевать, то кумахна. Там, мол, хлопцы, весело воюете. Так что в моей роте, считай, сейчас тысячи три. Нестор улыбнулся. Вот это пополнение и сразу же стал серьезным. А боеприпасы у вас есть? Та дед, там штыком пробивались. А вы ж за большевиков воюете. «Что ж вон и вам и стулы не подбросить?» «Мы у них, Левка, в пасынках», — негромко ответил Нестор. «Это да», — удивился Левка. «Ну, а харчи хоть есть, одежонка. что нибудь найдем». Махно обернулся к адъютанту. «Юрко, пошукай Лашкевича, Пускай забеспечит вновь прибывших всем, чем сможет». Позже в штабной комнате Задов показывал на карте свой извилистый путь. «Тут вот, где Никенцы. Корниловский полк Маймаевского. А тут большевики и вторая бригада 9-й дивизии Южного фронта. Кол альховатки напоролись на эскадрон шкуровцев. От пленных узнала, что корпус шкуро и шов на гуляй поле, но его развернуло на Мариуполь, чтобы перекрыть вам путь на Тогорог. Ай да, Левка, все вызнал, все углядел. Голова радовался Махно. Так светлый боженька мне голову высоко посадил, усмехнулся Задов. «Ну, иному куда не посади голову. Все равно не выше задницы», — серьезно заметил Черныш, делая пометки на карте после Левкиных сообщений. Поднял глаза на Нестора. «Я вот что думаю. Надо нам бои под Таганрогом остановить. Только держать оборону. А самим развернуться фронтом к Волновахе. Побьем Шкуро и на его плечах ворвемся в Юзовку. И дальше на Славянск». «О!» Обрадовался Задов, — похоже, с вами будет весело, клянусь Одессой. Вечером они сидели в хате вдвоем, Нестор и Левка Задов. Изредка заглядывала с переменой блюд старая гречанка, да еще не забежала, якобы за зеркалом для галки, покрутилась, оглядела могучего Левку и исчезла. Они чокались, выпивали. Задов мигом расправился с жареной курицей, вытер ладонью рот шо я хочу тебя порасспросить, Лёва? Скажи, что тебе в Красной Армии больше всего понравилось, а что нет? Ожидая ответа, Нестор вопросительно смотрел на Левку. Ну шо, комиссары сильно душу мотали. Офицерье командуя. Выборность отменыла, свободы ни копейки. Мини, скажем, жалование 700 рублей положила. А красноармейцам по пятьдесят. Где что равенство? Став я свое жалование с хлопцами делить. Меня до да комиссара, вы что товарищ, нарушаете порядок? Вновь за анархию принимаетесь? Понизили, до да, кумроты. Вот тогда я и сказал, ай Айда, хлопцы, до да дружка моего, до да нестора Махна. Ну, собрались и пошли. Комиссара отодвинули. Как это, не понял, Махно. Як-як, пришиблы! Ты же мой характер знаешь. Вместе в Чекиске Кутузке сидели. Деда Савухать, вспоминаешь? Помню. А вот песню про него не слыхал. Чей живой? Застрелылы. Он с ему кущу из чека в рожу плюнув. Хороший был дедок. Анархист чистых кровей. Левка помолчал, выпил чарку. А я скажу честно, побоялся смерти. Взяв грех, согласився в их армию. — Ну, это не грех. Я тоже сейчас начальник дивизии у красных, — усмехнулся Махно. — Когда замерзаешь, до печки тулишься, хотя она и раскалена, и штаны можно присмолить. — Я тебя понимаю, Лёва, но я не про то. Задов поковырял ногтем старую столешницу. — Понимаешь, Нестор, че тебя теперь только батькой называть? А як больше нравится. — Ну, пускай батькой привыкну. — Так вот батьку. Шось не так у красных, комиссаров понаслалы, ничего не скажешь. Да только шось одних евреев, грамотных, конечно, но по национальности не всем красноармейцам подходящих. Постой, постой, ты же сам еврей. Я из боевых свой, а это присланные. Грамотнее, не спорю. Они в детстве талмуд учили, че там шоще, а потом сразу тьёго Карла Маркса. Як начнет говорить... У хлопцев ум за разум заходит. Я до члена Реввоенсовета товарища Ходорковского Йосифа Исаевича прорвался. я же так кажу, неужели нету для нас другой нации с православным уклоном? Он такой бойкий товарищ, в большевики записался раньше, чем сцать в штаны перестал. Если вы, говорит мне, красный командир Задов, вносите в наши ряды бациллу антисемитизму, то это у нас, пояснил расстрельная статья номер один, и, пожалуйте, бриться. «Какая, — спрашиваю Бацилла, — если у меня неразбавленная еврейская кровь, чистая, як мочам младенца, и вы меня не берите на испуг?» Он тогда помягчел. «Видите, — говорит, — очень для политической работы не хватает образованных людей, а православная интеллигенция нос воротит от коммунизма, и с нее комиссаров в достатке не получается». А еврейские юноши-самоучки горят желанием от нищеты своей построить сплошную справедливость. Ну, объясняю я, это понятно. Это я разделяю. Но только если какой горящий юноша, не умеющий воевать, а считая Карла Маркса за Бога, лезет в бой без страха в надежде на загробный коммунизм, то он, конечно, гибнет от первой глупой пули и теряет всякий авторитет. А красноармейцы получают разочарование. Кто гибнет с толком, тому всегда почет и уважение. А если по дурости? Это удар по боевому настроению. Ну, в общем, понижают меня с командира роты до командира взвода, а потом вертают назад, потому что комсостава тоже нехватка. Ну, я и решив тогда, пойду с хлопцами туда, где нет такого волокитства, и живется простодушно, як у Адама с Евой. Вот и суди теперь, чем мне не нравится Красная Армия. Ставя в разговоре точку, Лёвка так шарахнул пудовым кулаком по столу, что дремавший в синях Юрко тут же заскочил в комнату, таращи глаза. махнул жестом отослал его обратно. Слушая Левку, он думал о чем то своем, давно назревшем. — А как ты, Лёва, в анархию пришел? Что у тебя тогда в голове было? — Хм, — нахмурился Задов. — Ну ты прям як товарищ Ходорковский. Вроде як допрашиваешь. Добре. Значит, так народывся в еврейской колонии веселая, у нас тут на Катерина Славщине 25 годов назад. У батька было две десятины земли и 14 душ едаков. Сами батьки, стари и 10 душ детей. Исак, я, Данька, Наум, Фира, Любка, Катька, Сара, Цива, Аська. Задов злощурил глаза, мол, продолжать ли? и, не встретив выражений, со вздохом продолжил. «Шо толку с двоих десятин?» «Голодовали, конечно. Продал батько землю и подався в Юзовку. Купил там бендюгов, стал чушки возыть и всякие другие тяжелые. Здоровый був, вроде как сам из железа сотворенный И звали его Вир. На Днепровских порогах самый первый камень так звався. Страшенно величезно Каменюка». Левка поднял ручищу с чаркой высоко над столом, задумался, вспоминая, Надорвался батько, поболив недолго и помер. А я в пятнадцать годов пошел на мельницу мешки тягать, но тоже крепким хлопцем был. Потом в доменный цех катали, положить в тачку пудов двадцать везу. Я кто мастер за что-то меня облаив, щей ударов, ну, я ему в ответ дав». Меня в полсилы бы, а я мастер на инвалидность, а я в тюрьму. Ну там с анархистами связался. Вышел из тюрьмы и стал бомбы кидать, но Левка неожиданно выпрямился. С обидой и гневом спросил, ты меня в чем-то заподозреваешь, что? Шо? Что ты заставляешь меня споведаться?» Сядь, сказал махнув. Сядь, Лева. Некоторое время они смотрели друг на друга, и в этом молчаливом поединке взглядами Нестор победил. Левка еще какое-то время крутил в руке пустую чарку, потом с силой поставил ее на стол. «Не сердись, Левка», — сказал Нестор. «Я к тому спросил, что хочу рекомендовать штабным, чтобы выбрали тебя начальником разведки и контрразведки. От нее, сам понимаешь, во многом зависит наша жизнь». «Да ты шо!» — смутился Левка. Тут же ум нужен. Грамотюшка. У меня два класса хедора. В слове больше ошибок делаю, чем в нем букв. Ум от классов не зависит, Лева. Паны считали нас, бедняки, в дураками и крепко просчитались. Так что отсыпайся и завтра на новую работу. Утром в Сартане возле штаба собрались конная группа Каретникова и полк Тачанок Фомы Кожина. Черныш и Нестор проехались на лошадях вдоль строя, дали последние наставления. Озеров выдал командирам оперативные предписания. — Волноваху брать сходу, хлопцы! — прокричал начальник штаба. — Пока они думают, что мы под догонрогом застряли. — У меня из двадцати пулеметных тачанок только две с лентами, — ответил Кожан. — А остальные куда? — Под нож шкуру? — Остальными пугать будешь, — сказал Нестор. — Волноваха — узел! — Кто первым его развяжет, тот и в Юзовке первым будет. А у кого Юзовка, у того и Донбасс. Левка, позвал он задова, поезжай с тачанками на Волноваху. Может, где по пути боеприпасами разживешься. Ящик казёнки выставлю за ящик патронов. Махновская бригада покидала стартану, выползала на древний шлях, двигалась вдоль железной дороги, ведущей к Волновахе. Уже на подходах к Волновахе... Кавказские казаки генерала Шкурос схватились с махновской конницей Каретникова. За отчаянной рубкой следили Нестор и Черныш. Увидели, как на холмы стала наплывать новая волна шкуровцев, мощным потоком стекалась к месту схватки, расходились, охватывая фланги. — Давай, Фома! — тихо приказал Нестор. — Хлопцы! — закричал своим тачаночникам Фома Кожин. — Выдвигайся на позицию! — У кого боеприпас есть, Пристрелочно, по двадцать патронов? Тачанки появились в окулярах бинокля шкуровского штабиста. «Ваше превосходительство!» – заорал штабной. «Андрей Григорьевич, пулеметные тачанки! Одна, другая!» «Да да черт их!» Скочи, поверни конницу!» – скомандовал Шкуро. «Не хватало мне еще своих казачков положить под пулеметами махна». Штабной пустил коня в намет по склону холма, догоняя сотню. Дед, правда, наблюдал за ним из-за щитка пулемета. Отливали серебром погоны на черкеске шкуровского штабиста, поблескивали посеребленные газыри. «Фома!» — закричал дедок. «Дозволь я офицерика срежу! Красивый офицерик!» «Не надо!» — ответил Фома, прищурившись за своим пулеметом. «Сейчас каждый патрон дороже того офицерика. А ну как, отбиваться придется!» Но шкуровские всадники начали поворачивать. И даже те, что были в рубке под разбойничий посвистой командиров, тоже стали выходить из боя. — Похоже, драпают, — процедил сквозь выщербленные зубы Фома. — Все, считай, станция наша. Станция Волноваха оповещала о себе сбитый набок простреленной вывеской, порушенной водокачкой, стабелями шпал, которые недавно были огневыми точками. Махно, соскочив с коня, пошел по перрону. Следом за ним неотступно следовал Юрко. В разгромленном станционном буфете уже суетились Черныш, озеров и остальная команда приспосабливали помещение под штаб. Шкуро отходит к Канадулю, сообщил Черныш, но если назад попрет, отбиваться будет нечем. Нестор кивнул и пошел осматривать зал ожидания. Открыл какую-то дверь, перед ним вытянулся по стойке смирно телеграфист. Связь с Крымом есть? Спросил Нестор. «Вроде аппарат не успели поломать. Попробуем». «Стучи, Симферополь, начди в Удыбенко по месту нахождения. веренная вам третья бригада, исполняя революционный долг и неся тяжелые потери, заняла Волноваху. Крайне нуждаемся в боеприпасах. Жду у аппарата, батька Махно». Он оселся у окна, стал наблюдать, как оживает еще несколько минут назад безлюдная станция. Громыхая сапогами, прошел взвод бойцов». Появились, осторожно оглядываясь, местные жители. Паровоз протащил несколько платформ с трехдюймовками. На ходу с подножки соскочил Павло Тимошенко. «Артиллерия приехала», — сказал Нестор, подошедшему к нему Чернышу. «А что в ней толку? Без снарядов». Начал стучать аппарат Юза. «Есть связь», — обрадовался телеграфист. Нестор принял ленту, зачитал Чернышу, Волноваха, Баки, Махно. Боеприпасов для вас не имею, но располагаю достаточным количеством веревок и фонарных столбов. Надеюсь на скорую встречу. Генерал Слащев. Это что ж получается, Дебенку еще не взял Симферополь? Может, город переходит из рук в руки, предположил Озеров. Но обычное дело на войне. Махно медленно прошелся по залу ожидания. На добротных дубовых скамейках, на соломе, брошенной на каменный пол, лежали раненые махновцы. Слышались стоны. Между скамейками бродили медсестры и Галина Кузьменко. На них были накинуты за неимением халата в белые простыни. Двое пожилых селян пронесли мимо еще одного умершего, положили в темном углу рядом с еще несколькими мертвыми махновцами. Галина подошла к Нестору. В руках она держала глиняный глечик. «Вот, — Нестор, — сказала она, — это все наше лекарство, вода и ничего больше». Махно не ответил, пошел дальше, вышел на перрон. Распахнулось окно, в него выглянул телеграфист. «Батьку, опять Симферополь?» — прокричал он. Нестор подошел к окну. «Ответь ему, — буду рад встрече в Крыму, с почетом повешу на Кипарисе». «Так это не генерал Слащев». Телеграфист протянул бумажную змейку командиру героической третьей бригады батьки Махно. Симферополь занял, юзограмму получил. Последними матерными словами потребовал от саботажника команд фронтом Гитиса помочь боеприпасами, в Дыбенко. Выбил таки Дыбенко Слащева. Махно передал ленту Чернышу, пошел по перону Его догнал задов. «Ты погляди, Нестор, что творится?» Начал он возбужденно докладывать, «На наших глазах беляки два товарных вагона угоняют». «Как это угоняют? Какие вагоны?» «Те, что стояли у выходного семафора. Гляжу, кто-то копошится. А они, зараза, паровоз из -за ли пригнали и втихую тихую Может, там бы и припасы?» «Так куда ж ты смотришь? Догоняй!» — растердился Нестор. Десятка триконных помчались вдоль насыпи, а впереди, раскачиваясь и скрипя, катились два невзрачных товарных вагона. На задней площадке близ штурвала ручного торможения не без страха следили за погоней несколько казачков. Махновцы постепенно приближались к поезду. Маломощная овечка еле-еле тащила короткий состав по извилистому, давно неремонтированному пути. Из паровозной будки высунулся офицер, увидел погоню, закричал машинисту «Быстрее! Быстрее!» Мокрый от пота кочегар кидал в топку дрова, Машинист с виноватым видом оправдывался. — Паршивые дрова, сырые, ваше благородие. Осина. — Пару мало. На тормозной площадке казаки ощетинились стволами винтовок, а у младшего урядника появился в руках Льюис, который он установил прямо на деревянное ограждение тормозной площадки. Помощник вставил увесистый диск. Передние, самые лихие хлопцы Каретникова, неумолимо Приближались к составу. «Даешь тульскую пшеницу, даешь боеприпас!» Застучал ручной пулемет. Очереди были длинные, неэкономные. Упали передние конники, но вагон мотался, сбивал прицел. На площадке стали менять диск. Дикая война. Смертоносная схватка за патроны, которые нужны, чтобы убивать. Лев казадов и Махно тоже участвовали в погоне, но постепенно стали отставать низкорослый Левкин конек, отягощенный семипудовым телом, сбавляя ход, обходил препятствия, возникающие на его пути. Это были тела людей и лошадей. Кое-кто еще шевелился, пытался встать. Уцелевшие всадники Каретникова уже вцепились в поручни подножек, воспользовавшись тем, что ульюисиста заела заело передачу в новом диске. На площадке началась возня, кто-то полетел под откос. Сам Каретников помчался вперед к паровозу. За ним, Последовало еще несколько хлопцев. Офицеры, который отстреливался из револьвера, сняли пули из карабина. «Давай, контрпар!» — перепрыгнув на подножку, — закричал каретников машинисту. Перепуганный насмерть, машинист стал остервенело крутить реверс. Поезд замедлял движение. Громыхнула раздвижная вагонная дверь. Внутрь ворвался свет. Кругом стояли ящики с заводскими надписями. Один из ящиков был разбит... Желтая медная россыпь поблескивала на дырявом полу. — Патроны! — так не кричат, даже в безводной пустыне, увидев живительный источник. Хлопцы прямо с коней перепрыгивали в вагоны. Сколько радости было на их лицах! Махно и Задов догоняли замедляющий бег поезд. — Батько, патроны! Встав на стременах, Махно тоже ловко запрыгнул в вагон, осмотрелся. Ну, не густо, конечно, не слишком обрадовался Нестор. При хороших боях нам в день подвод двенадцать боеприпасов надо, а тут, но ну, все-таки. Кто-то из бойцов вдруг обнаружил спрятавшегося за ящиками офицерика. Дысь, батько, ховався, гад. Офицерик был худой, испуганный. На рукаве добровольческий шеврон уголком, но погоны, однако, химические. Ще из орденом зараза! Нестор присмотрелся к ордену, в кавычках. На значке была змея, обвившая чашу. — Ты что, лекарь? Пол — Полковой врач в бригаде Шкуро, — испуганно ответил офицерик. — Нет, недавно мобилизован. — Хлопцы, это что что нам надо? — радостно воскликнул Нестор и обратился уже к доктору. — Жить хочешь? — Можно. — Будешь служить у батька Махно. — Только не вздумай сбежать, под землей достану. «А чё бежать? Моё дело людей лечить. Не белых или там красных. Людей. Такие твои слова мне, в общем-то, нравятся». «Не пойму только, чего у меня доктора не задерживаются?» — спросил Махно. «Я ж до их хорошо отношусь. Врачей там, учителей уважаю. Полезные люди. чего то не задерживаются, убегают. «Потому и не задерживаются, что вы людей делите на полезных и неполезных», — сказал осмелевший врач И дрожащими пальцами взял у одного из махновцев заботливо свернутую и даже уже зажженную цигарку. Вы же не полезных, я слыхал, уничтожаете? Уничтожаем эксплуататоров, всяких законников, судей, прокуроров, панов, офицеров, а шоп докторов такого не было. Ну, а доктор? Он из какого сословия? Может, у него брат или отец в священниках, или в тех же юристах, или в панах, в офицерах, люди разные. «А вы всех сводите к сословию, Чужие они для вас, вот они уживаются. Вредные твои речи!» — покрутил головой Махно. В другое время поспорил бы, а сейчас за неимением времени просто скажу «вредные». Состав лязгнул и остановился. Хлопцы внесли, передавая друг другу нескольких раненых во время погони. «Кое-кто еще дышит, прокричали с насыпи. Вновь лязгнув буферами, состав покатился назад к Волновахе. Плечи, лекарь!» — бросил Махно. Шкуровский врач полез за ящик, достался к вояж, щелкнул замочком, открывая россыпь блестящих инструментов, пузырьки, склонился над окровавленным махновцем. Товарищи раненого, искоса следя за работой доктора, набивали патронами винтовочные обоймы, матерчатые пулеметные ленты.